Ну, когда они нападали? Сидор ушел. Я сунул заряженный пистолет в стол. Басурмане с них станется. В коридоре послышались шаги. Сидор постучал и проводил в комнату невысокого молодого татарина. Был он в лисей шапке, расшитом зимнем халате, поверх которого была накинута на плечи бобровая шуба.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 Тот не показал вида, но по глазам я видел. Удивлен. После расспросов живы ли мои родственники, здоровы ли дети, жена. Соблюдая восточный этикет, татарин перешел к главному. Сам он, сын мурзы из нагайских татар. Отец его мурза большого кочевья. Заболел, местные шаманы вылечить не могут. Будучи в Казани по делам,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 «Здесь, в Москве, на татарском подворье?» «Везите его сюда, надо смотреть больного!» Татарин сорвался с места, едва накинув шубу, тев на лошадь, пустил ее в голоб. Сопровождающие бросились следом. Через час-полтора к дому подкатили сани, где на коварах лежал больной. Татары на ковре перенесли его в дом,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 злопамятный народец. Да я и сам не горел желанием ввязываться в эту авантюру, да еще Хидор подливал масло в огонь. Нет уж, решил так решил. Мурзе кроме меня точно никто не поможет. Да и данное слово я привык держать. Сутречка отправился в госпиталь. Мои помощники были уже там, скоро привезли и Мурзу.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 Вы человек набожный. Хоп, легший, я постараюсь. Заплатив деньги, забрал отца, усадил его на лошадь и отбыл. Не было его долго. Уже весна прошла. В первых числах июня в доме моем снова появился сын Мурзы. За ним татарин с мешком за плечами. Сидор проводил их ко мне в кабинет. Зайдя...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 Обращались татары с иконами довольно небрежно, свалили, как дрова в кучу, даже не удосужились поберечь от царапин, хотя бы каждую тряпицей обернули. Наверное, грабили народ, церкви, а когда и монастыри, столь старые, ценные иконы явно оттуда. Среди татар все мусульмане. Иконы им ни к чему. Ну, скорее всего, на всякий случай собирали. Их,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 Часто можно узнавать автора. В один из дней, когда не было особых дел, я на воске вместе с Сидором поехал в иконописную мастерскую при монастыре в Сергиевом посаде, захватив с собой несколько икон, реставрацию провести, узнать, кто мастер.